Глава 9. Утром я строго настрого велела Марго: "Не смей ничего есть до 3 часов дня". "Почему?" вскинула Ста. «Кодироваться поедем в Академию космоэнергетики, к профессору Попову Фёдору Евгеньевичу. Соня Балуева телефон дала. Я тебя записала. Приём ровно в 15:00. Но приходить надо на голодный желудок". "Ничего нельзя?" заскулила Марго. "Нет. Даже йогурт? Правда, я их не ем. Зачем тогда спрашиваешь? Ну, интересно. Ничего, отрезала я, наблюдая, как два чудовища, одно с розово красно синий а другое зелёно-оранжево-коричневой головой, шагают к гаражу. Ни овощи, ни фрукты, ни кефир, только воду можно пить, без газа, минеральную. Фу, скривилась Маргоша. Красота требует жертв, отчеканила я. Будь готова к двум. Заеду за тобой на работу. Может, мне не стоит худеть? Безнадёжно поинтересовалась подруга. Надо, заявила я железным тоном. Ты хочешь получить Глеба назад? Да, лаксиво протянула она. Тогда забудь про жратву!» Я топнула ногой и понеслась к Пежо. Времени мало, мне надо успеть съездить к Нинке и как следует поговорить с ней. Оказавшись у её ворот, Я стала гудеть. Но супровкина не спешила высовываться наружу. По телефону она тоже не отвечала. Я поглядела на часы. 10:00 утра. Может, спит ещё? Хотя, насколько я помню, Нина ярко выраженный жаворонок. Она легко вскакивает в 6:00. А вот улечься наровит сразу после программы время. Ну, чего бибикаешь? донеслось с соседнего участка. Совсем опалоумила. Вы не знаете, где Нина? Нинка? Да. Соседка, что ли?» Она самая. Супровкина? Да. Нет, не знаю, ответил дядька и захлопнул окно. Вам Нину долетела с других шести соток. Да. Она уехала. Я вылезла из машины, Навстречу мне из калитки вышла тётка в калошах с тяпкой в руках. Нина в город подалась, сообщила она. Понесло её в самую жару. «Вон, мне ключи оставила, попросила после обеда полив включить. В город? удивилась я. Зачем? Женщина оперлась на тяпку. Цветы забрать хотела в горшках. Около девяти вечера вчера и отбыла. Я удивилась ещё больше. Разве автобус до станции ходит в это время? А она на машине. Ну какой? баба пожала плечами. Не разбираюсь я в них. Огромная такая, импортная намного больше вашей, сказала подружка, за ней приехала. Я быстро перечислила в уме наших общих знакомых. Может, Соня Балуева? У неё лэнд-крузер. Хотя нет, я же вчера с ней разговаривала, и она сообщила, что уже неделю сидит безвылазно дома, потому что, несмотря на жару, сильно простудилась. Поспала под кондиционером и готова. Кинув взгляд на часы, я понеслась на лесную улицу. Но здесь меня ждала полная неудача. Дверь квартиры Нины была плотно заперта, телефон она не снимала, мобильный талдечил. Абонент отключён или находится вне зоны действия сети. Тяжело вздыхая, я спустилась на первый этаж и наткнулась на старушку Зинаиду Власьевну, пытавшуюся втащить в подъезд туго набитую сумку на колёсах. "Давайте помогу", предложила я. "Ну, спасибо", пропыхтела бабушка. Тяжёлая зараза. Прямо руки вывернулись. Что это мне лицо твое знакомо? Уж извини, старую за На каком то этаже? Я здесь не живу. Вчера приходила к вашему соседу Сергею Прокофьеву насчёт комнат. Вспомнили? Зинаида Власиевна всплеснула руками. Чудные дела твои, господи. Небось, не знаешь ничего. А что? Насторожилась я. Так помер он. Кто? Да, Сергей. Я чуть не упала на ступеньки. Когда? А вчера. Не может быть. Я от него ушла поздно, и он был жив-здоров. Ага, кивнула бабушка. Жив точно. Вот насчёт здоровья не совсем верно. Язва у него имелась, да только теперь уж всё равно, чем он страдал. Сергей около полуночи за хлебом побежал, крикнул: "Баба Зина! На щеколду не запирай, скоро вернусь, батон только схвачу. Зинаида Власьевна бросила соседу вдогонку: «Да не носись по улицам, возьми у меня". Но Сергей то ли не услышал, то ли не захотел одалживаться. Дверь хлопнула, Прокофьев ушёл. Зинаида Власьевна очень не любит, когда щеколда не задвинута. Поэтому она целый час пялилась в телевизор, но потом её сморил сон. Утром она увидела, что щеколда открыта и рассердилась на непутевого соседа. Лёг спать и забыл про запор. Не дело это. Живут ведь не в тихом районе, а на Лесной, в самом центре. Тут такие бандиты ходят. Бормоча себе под нос, баба Зина бродила по квартире. Встаёт она всегда в 6, а Сергей выползает из комнаты не раньше 10. Ему в ней к часу дня. Ровно в 10 раздался звонок. Зинаида Власиевна глянула в глазок. Увидела участкового Семёна Михайловича и мигом распахнула дверь. "Слышь, бабуля", сообщил милиционер. "Сосед твой помер, Сергей Прокофьев. Не знаешь, есть у него кто из близких? По документам вроде одинокий. Но может, баба у него какая имеется, чтобы тело забрать?" "Как помер?" ошалело переспросила Зинаида Власьевна. "Напутал ты, милый. Сергей то молодой, какие его годы? Под машину попал." пояснил участковый. Вчера, вернее, сегодня около часу тут рядом у церкви. Чего его понесло в такое время к вокзалу или к метро шел?» За хлебом он поскакал, растерянно объяснила Зинаида Власьевна. Покушал бутербродов, вздохнул милиционер. Я молча выслушала рассказ и спросила: А кто сбил Сергея? Уехал он, покачала головой старуха. Убил человека и утек» раз уж поймают. Вот оно как. Вчера жив был, комнаты продавать хотел, а сегодня помер. Все под богом ходим. Он один нами распоряжается. И что теперь с его жилплощадью будет? Кого мне подселят? Я вышла во двор и села в Пежо. К сожалению, на дороге много пьяных наркоманов, да и просто плохих шофёров. Может, водитель, убивший Сергея, выпил водки или по дуре превысил скоростной режим. Ночь тусклое освещение, внезапно выскочивший на дорогу в неположенном месте человек. Захочешь остановиться и не успеешь. И Нинка куда-то подевалась. Хотя, может, она прихватив горшки с цветами, Катят сейчас на дачу. Небось, мы с ней просто разминулись. Ладно, мне пора к Марго, иначе опоздаем на сеанс кодирования. А потом доставлю подругу в Ложкина и снова поеду к Супровкиной. Моргов втиснулась в Пежо и пробормотала: "Тесно у тебя". Похудеешь, широко покажется", хмыкнула я. Она обиженно засопела: "Уж не такая я жирная". "Просто катастрофа", подначила её я. "На сиденье не умещаешься". Маргоша собралась заплакать, зашмыгла было носом, но потом, передумав, отвернулась от меня и уставилась в окно. Я не испытывала ни малейших уколов совести. Будь Моргоша больна, но, ну, допустим, сердце, щитовидная железа или не дай бог онкология, я бы естественно никогда не стала вести себя подобным образом. Более того, принялась бы делать ей комплименты: "Мол, прекрасно выглядишь, чуть полноватая, приятная помпушечка, смотрится намного моложе тощих селёдок". Но Маргоша приобрела свои горы сало только из-за того, что обладает непомерным аппетитом. Если не остановится, станет ещё жирней. И тогда у неё и впрямь начнутся проблемы, не морального плана, как с Глебом, а физического. Начнётся атеросклероз, потом как следствие шемие и так далее. Если бы люди знали, какие неприятные последствия ждут их в результате излишнего веса, они бы мигом выбросили сладкие булки с маслом. У французов есть пословица: "Мы роем себе могилу зубами". Ей богу, она справедлива. Поэтому мой долг без конца шпынять Маргошу. "Может, одумается». Ты ничего не ела?" сурово спросила я, паркуясь возле здания, очень похожего на детский сад. "Нет", процедила та. "У меня теперь голова кружится и ноги подкашиваются". "Человек может прожить без еды 90 дней", сообщила я. "Так что ещё 89 суток тебе не о чем волноваться". Марго, ничего не ответив, сопя, полезла из пежо. "Да уж" «Дамы таких габаритов должны ездить на машинах американского производства, огромных, словно рейсовые автобусы. Мы вошли в здание и отправились искать профессора. Дом словно вымер. Вообще никого нет. Все двери закрыты, полнейшая тишина. Может, ты перепутала адрес? предположила Марго. Вроде здесь, ответила я. Тут послышалось странное звяканье. И из за угла вынырнул дядька самой невероятной внешности. Тощий мужик, вернее, просто скелет, был облачён в просторный светло-оранжевый костюм. Моя лучшая подруга, хирург Оксана, натягивает нечто подобное перед тем, как войти в операционную. Свободные штанишки на резинке и распашонку, завязывающуюся сзади. Правда, форменная одежка ксюши нежно-голубого цвета. А на волосах у неё нечто вроде берета, одноразовая стерильная шапочка. Дядька же был с непокрытой головой. На шее у него болталась железная цепочка. При одном взгляде на неё меня мигом охватили воспоминания. Вот я, пятилетняя девочка, вхожу в туалет в нашей коммунальной квартире на улице Кирова. Огромный чугунный унитаз стоит на деревянном помосте. Бачок вознесён под потолок, И оттуда свисает железная цепочка из квадратных плоских звеньев, заканчивающаяся внизу белой фарфоровой бомбочкой, украшенной синими буквами Мосводопровод. Коренные москвичи, чьё детство и юность прошли в домах постройки начала 20 века, мигом вспомнят этот шедевр сантехнического оборудования. Так вот, цепочка, охватывающая шею незнакомца, была явно оторвана от этого бачка. А в качестве медальона На ней болталась крышка от кастрюли, испёчрённая непонятными знаками, то ли иероглифами, то ли рунами. "Будьте любезны, вежливо осведомилась я. Где можно найти Фёдора Евгеньевича Попова, профессора?" Дядька, звеня цепью, приблизился, и я увидела, что несмотря на июнь, у него на ногах тяжёлые зимние сапоги. "Фёдор Евгеньевич не профессор, поправил он меня неожиданно густым басом. А кто? Академик. Да, да, нам к нему. И зачем? «Кодироваться от ожирения. Правильно, оживился дядька. Дьявол сидит внутри. Он поможет. Дьявол? Испугалась я. Маргоша попыталась спрятаться за меня, что согласитесь глупо. Ну разве может носорог укрыться за лыжной палкой? Фёдор Евгеньевич Ответил дядька: "Гений, великий человек, светоч разума. Каждый день его благодарю. Знаете, какой я впервые сюда пришёл?" "Нет", прошептала Моргоша. "180 кило», — сообщил скелет. "И вот с тех пор я не ем". "Вообще?" испугалась Марго, "Воду пью с мёдом, кефир". Принялся охотно растолковывать доходяга. Васинь я губысиком хожу, в проруби купаюсь. Я уставилась на его меховые сапоги. Интересно, однако. Значит, зимой у него купальный сезон, а летом он настолько мёрзнет, что в лес в полностью изменился. С горящими глазами религиозного фаната вещал незнакомец: "Исповедую теперь русский буддизм. Полностью здоров. Главное моча". Что? Не поняла я. Чача? Вы пьёте водку? Мужик возмутился. Сказал же, я русский буддист, алкоголь не приемлю. Это яд, разрушающий нашу ауру, Пробой вот на уровне чакры седьмой жизни. Мочо надо пить по утрам. "Чью?" одоропела я. "Свою". Да вам всё объяснят, вздохнул скелет. Желаю здоровья и счастья. Пусть на вас не зайдёт благодать. Вымолвив последнюю фразу, он звеня цепочкой от сливного бачка и шаркая разношенными сапогами, удалился. "Я не хочу стать такой, как он", в ужасе прошептала Марго. "Не желаю пить мочу. Ой, меня тошнит. И потом, кто такой русский буддист? Понятия не имею. Пошли. Куда? Мы же забыли у него спросить дорогу. Думаю, это сюда", вздохнула я и свернула влево. Крохотный коридорчик уперся в дверь с табличкой: академик Международной академии космоэнергетики, «Гипнотизер», магистр ордена русского буддизма, диетолог, рарентолог Ф. Е. Попов. Кто такой рарентолог? шепотом спросила Маргоша, мигом вспотев. Не знаю, прошептала в ответ я. Насколько помню из курса латыни, рара это редкий что-то редко встречающееся. Пошли, он тебе поможет. Смотри, сколько у него титулов: академик, магистр, да ещё и диетолог. Явились по самому нужному адресу. С этими словами я толкнула дверь, предполагая увидеть за ней ещё один скелет в оранжевых тряпках с ёршиком для туалета на письменном столе. Но Фёдор Евгеньевич выглядел до противности обычно. Мужчины лет 50, в достаточно дорогом в сильно мятом льняном костюме. Оглядев Маргошу, он усадил её перед собой и начал задавать вопросы. Я решила тихонько уйти, но Попов сказал: "А вы куда? Сядьте на кушетку". Пришлось опуститься на белую простыню, покрытую прозрачной шуршащей плёнкой. Заполнив карточку, Фёдор Евгеньевич приступил к собственно процедуре кодирования. Он встал посреди комнаты, поднял руки над головой и велел: Смотреть сюда. Маргоша уставилась на его ладони, в которых сверкало что-то похожее на стеклянный теннисный мячик. Я невольно тоже смотрела на академика. Рао вао сао мао, воскликнул Фёдор Евгеньевич. Рао вао сао мао. Рао вао сао мао. Всё. Он опустил руки с вас 300 долларов. Следующая встреча контрольная, через три недели, чтобы вы не потеряли слишком много веса. Коррекцию сделаем, а то некоторые сразу 80 кило сбрасывают. Как всё? Удивилась я. Рао вао сао мао и 300 баксов за две секунды. Академик нахмурился. «А иголки?» — влезла Марго в уши. Фёдор Евгеньевич скривился. Уважаемая, э, Марго Юрьевна. Вы же пришли не к шарлатану, не к обманщику, который тычет вас швейной иголкой и рассказывает об открытии чакр. Мой метод космоэнергетического гипноза основан на тысячах, повторяю, тысячах пациентов, потерявших вместе с лишним весом болезни, неудачу и злую карму. Вот, полюбуйтесь. Перед нами оказался альбомчик. Вот такой она пришла, По такой стало спустя короткое время. Ткнул академик пальцем в раскрытую страницу. Маргоша засопела, и я постаралась сдержать ухмылку. Да, уж впечатляет. Справа снимок тётки, габаритами смахивающей на транспортный самолёт, слева девушка, чьей фигуре позавидует любая манекенщица. Это одна и та же особа? Решила я уточнить. Да, кивнул академик. Фотографии сделаны с разницей в месяц. Это тот случай, когда пришлось делать коррекцию, иначе вес мог уйти вообще в минус. Я молча разглядывала снимки. "Я тоже так хочу", пролепетала Марго. "И со мной подобное будет, да? Обязательно. Просто во время каждой еды у вас в мозгу будет мелькать: рау, вау, сао, мао. И аппетит мигом испарится. Ничего в рот взять не сможете". Мыргоша с восторгом уставилась на академика. Я же решала сложную проблему. Сказать ли подруге, что на снимках разные женщины? Одна блондинка, другая брюнетка. Впрочем, это легко объяснить простым перекрашиванием волос. Но почему у той, что слева, голубые глаза, а у той, что справа, карие? Вставила цветные линзы? Хорошо, сочтём это ответом. Но нос. Справа длинный с горбинкой, слева курносый коротенький как у нашего Хучика». Спасибо, доктор, с жаром произнесла Маргоша. Величайшее спасибо, прямо восторг. Вот какой стану. Я тяжело вздохнула. Нет, ничего говорить нельзя.